Рыжий решил проветриться и вышел покурить на открытую веранду, которая одновременно служила крыльцом дома. Он заметил, как вдоль забора из деревянного штакетника, окружавшего их убежище, странно шагая шла местная жительница. Пожилая грузная женщина шагала так, словно обе ее ноги не сгибались в коленях. Закуривая сигарету, преступник черкнул зажигалкой, издав характерный звук. Женщина остановилась и присела на корточки, прислушиваясь к звукам вокруг. В такой позе, уперев руки в землю, она напоминала большую жабу. На крыльцо также покурить вышел лысый и, закрывая дверь, громко хлопнул ей. Женщина увидела их сквозь штакетник рванула со скоростью спринтера в их сторону, по пути проломив старые доски забора. Рыжие лысые хоть и были пьяны, но, видя такое, испугались и опешили, наблюдая, как быстро приближается к ним толстая старая женщина. Первым сориентировался лысый. Вытащив пистолет из-за пояса за спиной, выстрелил женщине в грудь. Поле попала в нее, но не остановила. Добежав до них, бабка схватила рыжего за ногу и впилась ему в штанину зубами. Лысый выстрелил ей в упор в голову. Только тогда она отцепилась и скатилась вниз по ступеням крыльца, перевернувшись на спину. Рыжий и лысый ошалело смотрели на нее. У женщины не было одной щеки и глазницы, кость челюсти и пожелтевшие зубы оголились, как будто кто-то обглодал ей лицо. Из дома на крыльцо выскочили все остальные. Седой заорал на лысого, видя, что тот держит в руке пистолет. Что ты, мать твою, творишь? Бабка рыжего покусала, ответил все еще ошарашенный лысый. Седой посмотрел на рыжего, сидящего на ступеньках с его штанины капала кровь. Что у нее с лицом? спросил татуированный. Я не знаю, может, пулей разворотила, ответил лысый. Уберите ее в сарай. Приказал Седой, два кавказца, взяв женщину за ноги, волоком утащили ее. Все шестеро вернулись в дом и, выпив водки, и начали обсуждать безумную бабку, пока рыжий, обработав водкой рану, перематывал себе бинтом ногу.